Достоевские и муки писательства. Честно признаюсь, с Достоевским у меня не сложилось. Как отличница я прилежно прочитала всю школьную программу и также честно перечитала ее во взрослом возрасте, поняв, однако, что мы не пара. Причем я очень люблю мрачное чтиво. Но вот конкретно Федор Михайлович вгонял меня в такую тоску и беспросветность, что жить хотелось все меньше. По удивительному стечению обстоятельств Достоевский стал моим соседом потому что если спуститься вниз к термам Фридрихсбад и повернуть направо, то на вас будет смотреть мрачный бюст Достоевского с книгой «Игрок». Мимо этого монумента я прохожу каждый день. Достоевский смотрит на меня с плохо скрываемым осуждением, я на него с еще более плохо скрываемой завистью. Проиграл он платье жены и обручальные кольца, понимаешь ли, и вообще вел себя не очень достойно. А потом об этом «Шедевр» написал. За шедевр обиднее всего, потому что у меня горят сраки. Умные люди исправят сраки на сроки, но и сроки тоже горят. Вместе с переездом, работой похоронного агента и другими невероятно веселыми вещами я пытаюсь писать книгу. Точнее, мне надо написать книгу к сроку. Я подписала контракт с издательством. Хотелось бы как-то красиво это отпраздновать, открыть шампанское, сделать пост в соцсетях. Но реальность выглядит иначе. До срока остался месяц, я написала ровно 16%, а живем мы по-прежнему, не разобрав коробки. И каждое утро начинается с паркура между картонками с нижним бельем, нетерпеливой собакой и вопросом, куда мы положили кофе. Писатели всегда мне виделись серьезными мужчинами, запишущими машинкой где-то на краю земли, но никогда рыжими женщинами, которые после работы бегут на родительское собрание в школу, попутно купив хлеба на завтрак и выгуляв овчарку. Однако договор был подписан, и отступать было некуда. Я решила узнать хитрости великих, ну, кроме проигрыша в казино. Вдруг есть какая-то невероятно инсайдерская информация, как писать быстро и хорошо. Долго сидела в библиотеке и гугле, нашла сотню пикантных вариантов. Например, Гюго просил слугу забрать до вечера всю одежду. И так как в исподнем никуда выходить не мог, то писал весь день. Этот вариант, к сожалению, не предусматривал Wi-Fi и домашнего хозяйства, потому что Гюго явно не испытывал острой необходимости пропылесосить пыль под диваном или вымыть унитаз. Знаете, это вечная проблема. Идешь на кухню попить воды, заодно поливаешь цветы, протираешь стол, убираешь вещи с дивана, моешь посуду, кошачий лоток, окна, а всего ты хотела воды попить». Да и, честно говоря, я представила, как удивятся дети и свекровь, увидев маму, разгуливающую по дому целый день в трусах. А я им такая, «Это чтобы эффективнее работать. Доказано, Гюго! Вот я вам сейчас таких отверженных напишу, ого-го!» Марк Твен вообще приказал выстроить беседку вдалеке от дома и работал там в полном одиночестве. Никому не разрешалось приходить, а в особо важном случае родные трубили в горн. Этот вариант мне очень нравился, но было две проблемы. У нас нет горна и участка, где можно поставить беседку вдалеке от дома. Скажем так, участка нет вообще, ибо в историческом центре застроен каждый сантиметр. Пруст писал в спальне, где дрых до трех часов дня, потом принимал поздний завтрак из молока, круассанов и опиума. Я была согласна на спальню и круассаны, но мой работодатель был совершенно не согласен с таким гибким графиком, да и опиум, знаете ли, не очень полезен для здоровья». Джейн Остин писала в гостиной, пока все заботы о доме взяли на себя сестра и слуги. «Не представляю, как можно сочинять, когда в голове вертятся бараньи котлеты и ревень», — сказала однажды она. «Спасибо, Джейн, но у меня нет слуг и сестры, вот в чем проблема». «Хотя нет, проблема в том, что у меня нет жены». Льву Толстому помогала писать и редактировать жена, а еще Вайту, Маркису, Стингу, Булгакову, да даже Достоевскому. Они убирали дом, готовили еду, рожали и воспитывали детей, оплачивали счета, оставляя мужей за пишущей машинкой. Но так как жены у меня не предвиделось, то, поорав немного в подушку от такой несправедливости, я стала искать хитрости писательства у женской гильдии — Агата Кристи писала, где попала, в перерывах между домашними делами. Джоан Роулинг вечером после работы, когда спала дочь. Я поняла, что жаловаться на отсутствие жены не стоит, и пошла за хлебом. Мимо дома с бюстом Достоевского, мимо термальных саун Каракала, мимо парка, где стоит памятник тому же Достоевскому. Здесь он стоит босиком на слегка приплюснутом земном шаре, который больше похож на треснутое пасхальное яйцо, каким уже много раз христосовались. По пути я подмигнула Достоевскому. Уважительно, но с вызовом. Да, Федор Михайлович, у меня нет жены, и таланта меньше. Но если ты, дорогой слушатель, слышишь эти строки, то не все потеряно, а за проигрыш платье в казино все равно осуждаю.